Глава 26. Я читал много историй про людей, очнувшихся после клинической смерти, и то, что я сейчас видел, очень походило на их рассказы. Я не парил над собственным телом, наблюдая за собой со стороны, но зато окружающая меня тьма стремительно приобретала очертания туннеля, стены которого проносились мимо меня с умопомрачительной скоростью. А вместе с ними, Казалось, пролетает вся моя жизнь. Деревня, родители, сельская школа, покосы, навоз, выпуск косы коров, гонки на великах, ночные дискотеки, на которых редким городским доставалось по первое число, и, конечно же, небо. Огромное, бескрайнее и ясное. Как же круто было мальчишкой лежать ночью на сеновале и смотреть на звезды. Потом авария, в которой я потерял родителей бегство из деревни в город и учеба, учеба, учеба. Иногда стремительный бег тоннеля замедлялся, и я получал возможность увидеть ту или иную сцену из своего детства. Вот я случайно знакомлюсь с Костей и, оказываюсь перед первым в моей жизни выбором, разбить ему нос, ведь он городской, или заступиться за него, соврав, что он мой двоюродный брат. Раньше я никогда не задумывался об этом, Но сейчас четко осознавал, многие события в нашей жизни непредсказуемы и случайны. Можно даже сказать, что они предопределены. Но наша реакция на них и есть наш выбор, выбор пути. И что-то мне подсказывало, что сейчас мне показывали именно такие моменты. Когда делая выбор, я менял м стандартный жизненный сценарий. Так вот, дискотека в деревне, первая прочитанная книга, Уход за отравившейся собакой, Бегство в город. Во все эти моменты я делал свой выбор, определивший мой жизненный путь: Учеба в школе, насмешки одноклассников, драки после уроков нереально крутой учитель по биологии. Судьба давала мне шансы, и некоторые я использовал, но большую часть просто не видел. Подготовка к ЕГЭ и выбор между медом и биофаком МГУ. Поступление в метазаселение заселение в общагу, студенческие вписки и вечера в Ленинке. Судьба постоянно приводила меня на распутье, а я делал все, чтобы усидеть на двух стульях. Выбрал предметы так, чтобы была возможность поступить и на химфак, и на био, и в мед. Поступил в МЕД, но стабильно выступал с докладами на биофаке в МГУ. Дружил не только со своими соседями по общаге но и поддерживал отношения с бывшими одноклассниками. На вписках присутствовал, но в 10, несмотря ни на какие уговоры остаться, возвращался к себе. Стабильно посещал Ленинку, но не так часто, чтобы не прослыть ботаном. В общем, я всегда старался быть хорошим для всех и жутко не любил делать выбор. Единственное, что я знал наверняка, я рожден для того, чтобы спасать. Человеческие жизни, и, как оказалось потом, целые миры. Вот только я и предположить не мог, что для этого придется убивать. Воронка, закинувшая меня на порог, опушка, лес, скалящие зубы песеголовый и первая кровь. Да, сейчас я понимал, что большая часть из того, с чем я столкнулся в первые часы на пороге, было подстроено Деннеберри, но в душе считал, что поступаю правильно. Песеголовый хотел меня убить? Хотел. Молодец я, что успел ударить первым, молодец. А следом ритуал, допрос, печать, грань, кадетский корпус, стычки с дворянами, магия жизни и смерти, межмирия. Прорыв псов, предательство ковальда, бой на два фронта, лазарет вылазки и сражение с Зарышем. Даже в другом мире я пытался усидеть на двух стульях, с одинаковым успехом исцеляя раненых и сражаясь с легионерами пёсеголовых. Ну а тот бой, где ради спасения лютиков пришлось забрать жизни своих же боевых товарищей, я до сих пор не мог забыть, и так было везде. Академия, подземный мир, задание сети, поиск ваджеры, бой с Анубом, я везде старался избегать категоричных выборов, чем и объяснились мои бесконечные метания. И все это время меня тревожил этот вопрос, ведь нежелание сделать окончательный и бесповоротный выбор казалось мне слабостью. И даже мой текущий класс, темный целитель, был, как мне казалось, не выбором души, а компромиссным решением. Я настолько погрузился в свои мысли и в себя, что совершенно забыл, где нахожусь и зачем. Окружающая меня тьма вселяла спокойствие и мне. Было хорошо. Да, впервые за долгое время на душе было спокойно, и я перестал волноваться, что станет с порогом и с моим миром. Все эти мелочи отошли на второй план. И единственное, что меня волновало, было желание разобраться в себе. Чего же я все-таки действительно хочу? Мой голос, глухо разлетевшийся по тоннелю, как будто привел меня в чувство, и я неожиданно понял, что нахожусь на верном пути. Чего я хочу? Вопрос был правильный, вопрос был хороший, но в нем как будто чего-то не хватало. И я, погрузившись в раздумья и не обращая внимания на стремительный бег тоннеля, неуверенно пробормотал кто я смешно но именно этот вопрос показался мне чертовски важным настолько что я позабыв где нахожусь усилием воли открыл перед собой свой м -м, аватар александр Денебре, емец донебре тенебре граф фон лютик класс темный целитель главный враг классовая особенность скрыта достижение раскрыть статус раскрыть умение раскрыть навыки раскрыть Грани имеется каркас, раскрыть. Сборка каркас грани раскрыть. Проклятия отсутствуют. Ауры раскрыть. Рецепты раскрыть. Основные характеристики раскрыть. Скрытые характеристики раскрыть. Все задания, выполненные задания, развернуть список. Текущие задания, развернуть список. Можно было, конечно, развернуть всю информацию о характеристиках и провалиться в пучину самолюбования. Благо, за последнее время я получил много бонусов от сети, но я не стал. Все эти цифры в какой-то момент перестали меня интересовать, как, впрочем, и большинство артефактов. Наверное, это была заслуга Самди, который долго уговаривал меня копить награды от сети, чтобы потом использовать их для поддержки Аида. Плюс я хорошо помню, как он, не задумываясь, расплатился со стражем основными характеристиками за право доступа к ведениям. Это осознание пришло ко мне не по щелчку пальцев, а скорее со временем. Нет, я ничуть не умалял достоинств таких артефактов, как ваджра и карта порога, но в глубине души с каждым днем крепло понимание. Все эти цифры — лишь показатели моей внутренней силы. То же самое касалось достижений, навыков, умений и всего остального. Ну а текущие задания я и так прекрасно помнил. Все, что меня сейчас интересовало, была классовая способность, а именно, мой главный враг. Я искренне считал, что это Ануб, и верил, что как только вместо скрыта увижу имя демона, пойму нечто важное. И каково же было мое негодование, когда в графе «главный враг» классовая особенность, так и осталась дурацкая скрыта. «Кто же это может быть?» – протянул я мысленно перебирая все мыслимые и немыслимые кандидатуры. Ксуры, Ахрокрас, глава Темного легиона, Совет Цитадели, Аид или. Самди? Денеп, Ковальдо, Ксандр, Алексей. Я планомерно перебирал всех подряд, не забыв ребят из Академии, в особенности с темного факультета, всех встреченных на пороге разумных и даже наго изведений. К слову, именно в тот момент из моей ауры сбежал на Акстраж. Я чудом успел выстрелить ему в спину лучом жизни. Как ни крути, если бы не нак, с Анубом я бы не справился. Никаких видений на этот раз не было, но я от чего-то был абсолютно уверен, что Страж соединится со своей королевой. А уж как он использует те полчаса, которые, по моим прикидкам, обеспечат ему луч жизни, зависит только от него. Но я бы поставил на любовь. Страж так сильно хотел вернуться к жизни, что шанс оставить после себя наследника он точно не упустит. К тому же они вроде как знакомы с той Нагой, чья фигура привела Эда в восторг. Да и потом что-то мне подсказывает, что Нага-коммандер, которая в одном из временных потоков отбивает атаку Тауренов, будет только «за». И я надеюсь, что у Стража все получится. Его служение Некросу окончено раз, Нага, держим мыслью сохранить свой род и свой народ, два. Ну и, несмотря на наши первоначальные разногласия, в конце он поступил достойно. Впрочем, долго думать о страже и его боевой подруге мне было не с руки. Тоннель тьмы и не думал заканчиваться, утягивая меня все дальше. А я вернулся к мысли о своем главном враге. Кто же ты? Не знаю, сколько времени я летел, или правильнее будет сказать, падал, но я успел подумать, казалось, обо всем на свете и о том, что все мои решения на развилках судьбы были направлены на выбор пути, и о том, что же будет в конце туннеля, и даже о том, что случится с Академией и порогом. Увы, но в данный момент я находился не пойми где и никак не мог помочь своим друзьям. Да и вообще, по моим субъективным ощущениям, мой полет продолжался так долго, что я, скорее всего, опоздала на защиту Академии и тем более на вторжение в долину крови. А ведь так хотелось поучаствовать и там, и там, да еще и попасть на пантеон, не говоря уже о том, чтобы окончательно вышвырнуть некраса с порога. То, что он лишился своего глаза, уже хорошо. Но что мне мешает разобраться с ним так же, как с Анубом? Ну и, конечно же, хотелось бы успеть построить самый крутой госпиталь во всех мирах, который будет лечить абсолютно все болезни. А еще... И вот в этот момент меня и прошибло. Желание успеть везде и всюду, мания усидеть на двух стульях. Неужели мой враг я сам? Наконец-то! В конце тоннеля сверкнул свет, и в следующий миг я оказался в жемчужно-белой комнате, в которой не было ни окон, ни дверей. Вообще, я, честно говоря, не был уверен, что это комната, поскольку видел вокруг только свет. Свет, в котором неожиданно сверкнула темная вспышка портала, из которого показался массивный человек с тигриной головой. Судя по его ауре, передо мной стоял маг, как минимум на голову превосходящий не только меня и сам Дино и магистра Ксандра. А судя по количеству стихий, брулящих вокруг него, он был как минимум архимагом. «Сеть!» — архимаг оскалился, демонстрируя белоснежные клыки. «Ну ты и долгий!» — с кем имею честь, — нахмурился я, вновь ощущая свое тело. Скромный маг Тигран, мой собеседник едва заметно кивнул и оглянулся назад, где, насколько мне было видно, кипела нешуточная битва. Увы, но даже лев не сможет удерживать шакалов вечно, хотя Тигран на мгновение прикрыл глаза и смешно дернул усами. По сути, это не важно. Историю пишут победители, а значит, порог сейчас или колония псоглавцев, или дистрикт ксуров». «Еще нет. Машинально отозвался я, отметив про себя, что архимаг зовет песеголовых псоглавцами. «Видимо, шанс еще есть. Зверочеловек с головой тигра с сомнением посмотрел на меня. Темный маг со светлой душой, в чьих жилах течет кровь императора. Надеюсь, ты здесь не за властью или деньгами? Меня больше волнует собственная самореализация», — честно признался я. «Ну и мир спасти, конечно, хотелось бы». Знать бы только, что в приоритете». «Ха!» — громогласно протянул Тигран, а его глаза вспыхнули янтарем. «Я понял твою проблему». «Да неужели?» — проворчал я, судорожно вспоминая, что я слышал про архимага Тиграна и про звера людей. «Вроде Мастер Барк или Алексей рассказывали что-то такое. Кажется, там было что-то про Зордов и про двух архимагов древности — Лео и Тигран. Ха!» Неужели я встретился с теми самыми легендарными древними? Тигран тем временем посмотрел на меня испытывающим взглядом и приподнял уши, прислушиваясь к происходящему позади него. В любой другой ситуации это смотрелось бы комично. В любой другой, но только не в этой. «Мне пора!» — прорычал Тигран, разворачиваясь ко мне спиной и плотно прижимая уши к голове. «Запомни, Александр! Иногда отсутствие выбора...» «И есть выбор!» В следующий момент послышался грозный рык, мелькнула ветвистая молния и вспыхнул огромный шар нестерпимо жаркого огня. Я впился взглядом в закрывающийся за Тиграном портал, пытаясь рассмотреть, с кем же воюют братья-архимаги. Но в следующую секунду изображение пропало. Некоторое время я стоял в прострации, бездумно пялись перед собой. «Что это только что было?» Неужели это и есть цель ритуала, затеянного самди? Как понять его последние слова? И самое главное, не удержавшись, я произнес последний вопрос вслух. Что мне сейчас делать? «Сам-то как думаешь?» — усмехнулся появившийся передо мной тринадцатилетний я. «Конечно, подобрать правильную сборку и добить некраса». Хм, нахмурился я во все глаза, разглядывая свое отражение из прошлого. «Да брось, Саня!» Стоило мне моргнуть, как вместо пацана появился я, студент, в униформе фельдшера. «Хватит маяться дурью, нам пора на вызов». А после писать объяснительные, почему чемоданчик с собой в военкомат потащил. Некрасиво вышло, машинально кивнул я. «Давай только быстрее». Мгновение, и вместо студента-медика передо мной стоит сорокалетний я в деловом костюме. Время – деньги, а на вечер запланировано открытие десятого филиала клиники. Санек, заби на все, а лежащий на диване я отрывается от электронной читалки и смотрит на меня поверх очков. Я тут такой цикл крутой на АТ нашел, закачаешься. Смотри, Александр, моя точная копия в обмундировании боевого лекаря тычет в воздух прямо в системное уведомление. Внимание, мастер Албас взял в свои руки бразды правления кланом Золотое Руно и поклялся в эти непростые времена привести свой клан к славе и могуществу. Клан Золотой Руно восстановлен. «Прикинь, сколько фрея лет! Ведь клан Золотой Руно пропал вместе с потерей Бункерка!» Секунда, и на месте целителя появляется фигура в темном балахоне. «Свет — это ересь!» Мгновение, и балахон превращается в ослепительно белую робу. «Тьма — это грех!» «Мне нужен седьмой сын!» Седоволосый я требовательно смотрел на кого-то за моей спиной. «Какая свадьба, дорогая? Я еще слишком молод!» Я стоял и смотрел на целый калейдоскоп меня, который пошел на второй круг и прикидывал про себя стратегию боя. Выбирать из этих образов кого-то одного мне не хотелось, поэтому я решил остаться таким, как есть. А для этого нужно всего лишь перебить всех «конкурентов». От осознания этой мысли жемчужный свет превратился в жаркий огонь, и я ясно понял. Если не успею осуществить задуманное, мы все сгорим в этом пламени. К тому же хватит пытаться усидеть на всех стульях сразу. И когда я уже нацелил ваджру на самого себя, в голове всплыли слова Тиграна. «Иногда отсутствие выбора и есть выбор». Хм, вслух задумался я, пытаясь осознать только что пришедшую в голову идею. А кто сказал, что желание усидеть на двух стульях – это плохо? И ведь действительно. Только сочетание света и тьмы позволило мне победить всех своих врагов и одолеть Ануба. Ведь я сознательно отказался от доминирования чего-то одного в пользу баланса, а значит, я убрал Ваджру в инвентарь и, не обращая внимания на яростно бушующий вокруг меня огонь, радушно раскинул руки в стороны. «Я принимаю себя таким, какой я есть». Пламя тут же опало, а образы начали стремительно влетать в меня, наполняя мою душу спокойствием и уверенностью в том, что я сделал правильный выбор. И с каждой гранью моей личности я чувствовал, как приобретаю внутреннюю цельность, как многочисленные кусочки мозаики складываются в единое целое. Стоило последнему образу влететь мне в грудь, как передо мной вспыхнуло системное уведомление». Внимание, задание по следам одного из пяти выполнено. Найти себя – это много или мало? Это нормально. В этот момент на меня накатила нечеловеческая уверенность в том, что мои товарищи сумеют защитить Академию, а цитаделю стоит перед многочисленными прорывами и намерян. В том, что мы еще встретимся с Ашем, Германом, Виком, Киром и Исони в грядущей битве за порог, и, как знать, возможно, будем биться плечом к плечу. В том, что у нас с Фрейей все получится, а Гектор получит свой шанс красиво уйти. В том, что мой род продолжит свое существование и будет стоять на страже порога, защищая его от скверной, бездны, некраса и прочих околобожественных сущностей, претендующих на глобальную власть. В том, что хоть Земле и придется тяжело, и многие столицы моего мира будут пылать, но человечество получит свой шанс на существование. И самое главное Я был абсолютно уверен, что все, через что мне довелось пройти, было подготовкой к тому, что меня ждет впереди. Внимание, откликнуться на призыв на межмирный турнир в качестве защитника порога. Вот она, истинная цель ритуала Самди. Что ж, я готов, наверное. Нет, точно готов. Жаль только, что с Фреей не удалось. Впрочем, оно даже к лучшему. Она сейчас в глаз богини, а я – простой <тем> темный целитель. «К тому же что-то мне подсказывает, что после того, как я соглашусь на призыв, мы с Фреей станем чаще видеться». «Откликнуться!» Жемчужный свет, который нежно укутывал меня все это время, подернулся дымкой и превратился в серый туман. Я дернул опаленый плащ и, опершись на призванный посох Ваджру, смело шагнул вперед. Далекий звон, легкое головокружение, и я, оказываясь на туманной тропе, да еще и не один». Воин в сером плаще кинжалом выковыривает из подухоженных ногтей грязь. Его лицо скрыто под широким капюшоном, но я вижу его приветливую улыбку. Я чувствую, что у воина не все в порядке со здоровьем, но большего разглядеть не дает его плотная антимагическая аура. Одно слово серый. За ним стоит массивная фигура воина, которого я видел в видении, посвященном бункерку. Плывущие по футуристической техноброне руны, светящийся золотом молот, на языке так и вертится слово «тяж». Справа от тяже и серого стоит монах. От него веет теплом, участием и холодной сосредоточностью. А на плече висят огромные черно-белые четки, бусины, которые мы с Алексеем выкапывали в академии. И возглавляет эту странную компашку он сам, имперский маг Алексей. Мягкая улыбка, играющая на губах, развивающаяся за спиной плащ и мудрый взгляд усталых глаз. Он молча кивнул, приветствуя меня, и уверенно двинулся по тропе. А мы, не сговариваясь, пошли следом. Со стороны мы, наверное, выглядели жутко пафосно. Маг в развивающемся плаще, трехметровый космический десантник, под оспехом которого ползли светящиеся руны. Отрешенного вида монах в багровых одеждах и деревянных сандалиях, через плечо которого были перекинуты черно-белые четки, слегка прихрамывающий воин в сером плаще с накинутым на голову капюшоном и некромант со странным посохом, навершие которого состояло из светящегося черного креста, заключенного в ослепительно-белый круг, а вокруг нас летали серые тени и клубились невнятные очертания туманных завихрений. Пятеро мужчин шли по туманной дороге встречу своей судьбе на межмирный турнир за право владения ключом к межмирной портальной сети за право владеть порогом челябинск 3 июля 2023 года